Новое лицо Берлина. А в это время в Германии след вслед московским архитекторам идет Шпеер. В одной из бесед с Гитлером он слышит: что Берлин должен изменить свое лицо, чтобы быть готовым к своей новой миссии. В июне 1936 года Гитлер показал Шпееру свои проекты перестройки германской столицы и вскоре назначил его главным архитектором по реконструкции Берлина. Строительство должно было завершиться в 1950 году. Фюрер ежедневно появляется в Академии искусств в проектной мастерской Шпеер, где трудятся над огромными подсвеченными макетами лучшие краснодеревщики, воспроизводя в масштабе 1 к 50 до мельчайших деталей все, что задумали Шпеер и Гитлер. Новый Берлин должны пересечь две громадные оси в направлении север-юг и запад-восток. Предполагается построить два огромных вокзала на севере и на юге города. Главную площадь должна была украшать Триумфальная арка, превосходящая Наполеоновскую арку в Париже. С ее 85-метровой высоты посетитель мог бы увидеть в конце 6-километровой перспективы грандиозный купол Народного дома который мог вмещать до 100 тысяч зрителей. Величественные бульвары и проспекты тянулись вдоль громадных общественных зданий, таких как штаб-квартира 11 министерств 500-метровой длины, ратуша, новое полицейское управление, военная академия и генштаб. Кроме того, предполагается возвести колоссальный дворец нации для проведения митингов, 21-этажный отель. Новое здание оперы, концертный зал, три театра, кинотеатр, вмещающий три тысячи зрителей, роскошное кафе и рестораны, варьете и даже крытый плавательный бассейн, выстроенный в виде римских терм с внутренними двориками и колоннадой. Были и другие крупные проекты. Это мемориалы в честь величия Третьего Рейха, так называемые Тоттенбурген замки мертвых, Эти колоссальные сооружения должны были появиться на Атлантическом побережье Европы, обращенные к Западу, как память о германских солдатах, погибших при освобождении континента от британской заразы. Несколько таких же башен должны были по планам фюрера подняться на Востоке, чтобы символизировать покорение необузданных сил Востока.